День 20-21. Петра Брейлинг. Вижу, вам уже лучше, раздался голос, вырвавший Петру Брейлинг из полусна. Намного лучше, ответила квестор. Спасибо вашему императорскому величеству за визит. Император Луциан, собственной персоной, один и без свиты, сел в кресло у ее койки. Вы остаетесь здесь? Спросил он. Пока да, доктора запрещают мне лететь так что на суд Балябина «как по мне, я бы убил ублюдка прямо здесь», заявил Луцан, «И я все еще склонен отправить людей, чтобы они его придушили». «Государь Квистура, мнение квестуры больше не имеет значения», отрезал император. «Завтра я потребую от них полного и безоговорочного подчинения, и они на это согласятся. Вы это и сами понимаете. Я давал вам слишком много денег и взяток». «Пора уже за это расплачиваться». «Понимаю, но позволите ли вы мне дать вам несколько советов?» «От вас, Брейлинг, сколько угодно». Луцан чуть улыбнулся. «Вы многого добились и заслужили привилегий, но не думайте, что вы получили на меня влияние. Ни в коем разе, государь». Петра села чуть поудобнее и постаралась не выдать, какую боль она испытывает от раны. Но Болябин сам хочет своей гибели. И «Я не думаю, что он блефует. Его смерть может быть сигналом для чего-то очень неприятного. Пока вы мне не приведете каких-то определенных доводов, почему он должен жить, то вы меня не убедите». «Определенных, государь?» Петра задумалась. «Если определенных, то у Балябина все еще есть множество ресурсов». Взгляд императора стал заинтересованным, и она продолжила. «Счета с выведенными средствами корпорации – А это очень много денег, и мы не знаем, где они хранятся. Еще агентурная сеть, спрятанные секреты, его ключи на хабах планетарной сети. Если вы получите к ним доступ, то сможете восстановить многое из неработающего оборудования. Балябин влияет на церковь Возрождения. Вы можете получить это в свое пользование, ведь представительство секты есть почти на каждой планете. А Аквистура «завтра будет принадлежать мне» закончил император. «И все, что она узнает, будет моим. Но почему вы так торопитесь его вывести? Мы можем узнать все на месте. Потому что если он будет находиться как можно дальше от любой обитаемой планеты, он не сможет связаться ни с кем из его сообщников, если они еще остались на планете». Петра сдержала кашель, чтобы не разболелся раненый живот. У его технологии передачи ограниченная дальность, и кроме этого... «Да-да, об этом просил верховный судья, а я и так весь на нервах, что он из-за своей бравады едва не сдох в моей империи». «Хорошо, Брейлинг», – император смотрел на нее очень внимательно. «Я принимаю ваши доводы и даю разрешение перевести Балябина уже завтра. Что касается вашей второй просьбы, которую до меня довели только сегодня, вы в этом уверены?» Что касается Воронова, то да, всенепременно. Вообще-то его полагается прилюдно казнить за то, что он совершил. По правде говоря, я только рад, что он прикончил Акара и Дарнелиуса. Они плели против меня заговор. Но закон есть закон. Это же вы закон, ваше императорское величество. Петра улыбнулась. Это нерушимый постулат существования империи. Вы сами можете казнить и миловать. «Почему я вообще должен его миловать? Он вырезал кучу людей за две недели». «Потому что Балябин потерял на него влияние, и этот случай нужно изучить. Тогда мы сможем понять, как вывести агентов из-под его влияния или...» «Или сделать новых», – предположил Луцан. «Мне нравится. Еще». «Вряд ли ему нужны еще доводы. Он принял решение, но наверняка просто хочет, чтобы его поуговаривали». Если Балябин предусмотрел свой захват, то где-то может быть собрана команда боевиков, чтобы его отбить или убить. Но если его будет охранять Воронов, с чего вообще Воронову его охранять? Да и Романов уже вызвался лететь со всей своей свитой. Потому что пока Виктор Воронов мстил за сына, он убил всех, на кого ему указали. Теперь перед ним всего один человек, действительно в этом виновный. И Виктор знает, что смерть тому только на руку. Воронов доведет дело до конца, как и раньше. Он опасен, но Балябин во много раз хуже. Нам нужно идти на этот компромисс, чтобы покончить с максимальной угрозой». «Я подумаю», – сказал Луцан и поднялся. «Об ответе сообщу позже. Судья тоже просил за него. А лично я рад, что вы еще остаетесь в империи. Когда вам станет лучше, прикажу организовать праздник в вашу честь» он пошел к двери. «Еще одна вещь, ваше императорское величество», сказала Петра и выругалась про себя, вот это явно было невежливо. «Слушаю», император нахмурился, «это касается системы темный лес, она опасна и...» «Это уже не ваше дело, Квистор Брейлинг», сказал Луциан и вышел. «С этим оружием и ресурсами корпорации, если он получит к ним доступ...» император без всяких проблем может расширить свое влияние хоть на всю галактику. Но Петра решила, что это и правда не ее дело. Луциан хоть и непредсказуемый, все же политик, а не безумец, стремящийся уничтожить галактику. А Петре пора на пенсию, как только закончит с болябиным. Меньше чем через час ей принесли ответ Луциана Поворонову. Виктор. Виктора перевели в имперскую тюрьму, но в одиночку, причем достаточно приличную. Кажется, сюда помещали только титулованных преступников. В камере даже есть телевизор и холодильник, но беда, последние пару дней просто спал. Болябин к нему больше не приходил, как и остальные, те, кто раньше снился каждую ночь. Охранники его боялись, и к камере подходили минимум вчетвером, вооруженные до зубов и в броне, но сейчас внутрь вошли только двое. Беда, как требовали правила, встал с кровати. «Квистор Брейлинг», — сказал он, — «как ваша рана?» «Если честно, то плохо, но валяться и отдыхать совсем некогда. Вам, можно сказать, повезло, получили пару дней спокойствия в этом дурдоме». Петра Брейлинг выглядела еще старше, чем она есть, но казалась бодрой. Рядом с ней ликтор, державший в руках сумку с чем-то. «Мы к вам вдвоем», — сказала Брейлинг виктор посмотрел на ее охранника а квестор рассмеялась да не он закрой дверь сказала она охраннику снаружи жди ничего он со мной не сделает виктор поставил сумку на пол открыл и ушел это и не сумка это переноска для животных решила что вы должны его повидать кот марк Тулей вылез из переноски огляделся и начал себя вылизывать вид недовольный ну привет старик сказал виктор Марк Тулей посмотрел на беду, понюхал протянутые пальцы, а после этого начал исследовать камеру. «Я думал, он мертв», – Виктор смотрел на кота, – «а ведь кроме него у меня никого не осталось». «Да», – Петра кивнула, – «мне жаль, правда, это все планы Балябина, они всегда разрушают чьи-то жизни. Я преследую его много лет, но до сих пор не понимаю, чего он добивается». «Мести», – Виктор пожал плечами, – «ему нужна только она». Но кому и что, уже не важно. Кот закончил с осмотром, подошел к Виктору и запрыгнул ему на колени. «Как ты там, старик, держишься?» «Ему там хорошо», – Брейлинг достала лист бумаги из папки. «Вот и ваш приговор. Его вынес сам император». «Неужели? Какая честь?» – беда гладил мурчащего кота. «Да, смертный приговор», – Квестор будто обрадовалась. «Полагаю, есть одно но». «Верно. Смертную казнь он не будет проводить сам, а передает в руки квестуры. Знаете, скоро годовщина его восшествия на престол. Ему надо проводить амнистию, а не объявлять чью-то казнь». «И что дальше?» «А вот здесь...» Брейлинг достала еще одну бумагу. «Протокол казни. Поздравляю вас, Виктор. У вас была целая расстрельная команда, как у генерала». «Неужели? Беда...» Глядя на зевнувшего кота, зевнул сам. «И в чем суть всего этого?» «Я могу отправить протокол в квестуру, но только если вы мне поможете кое с чем». «Сопроводить Балябина, чтобы не сбежал?» Виктор догадывался, что к нему могут прийти с этим. Слишком высок был риск, что Балябин вырвется на свободу и продолжит вершить свой план, каким бы он ни был. И пока никто не знает, в чем его план, убивать ублюдка никак нельзя. «Неизвестно, что будет, когда он освободится от того тела, которое явно было не его». «Да, если все пройдет гладко, квестура о вас забудет, а вы начнете новую жизнь». «Разве это жизнь?» – беда усмехнулся. Брейлинг не улыбнулась. «Другой нету. Кроме этого, вы убили стольких. Неужели вы не хотите наказать истинного виновника, того, из-за кого это случилось?» «Настоящее наказание, а не убийство всех налево и направо». «А если я откажусь, казнь?» Брейлинг кивнула. «Дверь камеры останется открытой, а охранники уже спрятались подальше». «Я подумаю», – сказал Виктор. Кейт одолет. «Пожалуй, это были безумные три недели», – сказал Беньян уст, и они с Кейт чокнулись бокалами. «Даже сложно это переварить». Адолет просто кивнула. В очередной раз, закончив перелопачивать кучу бумаг, она пригласила Уста выпить немного вина. Хотя это немного смущало, ведь он был ее начальником до всей этой истории, а теперь он ее помощник и подчиненный. «Ну и как встреча во дворце?» – спросил Бен. «Ужасно плохо», – ответила Кейт. «Обсудили с императором мой рапорт об увольнении». «Зачем?» «Ну, поскольку все вышестоящее руководство мертво», Рапорт попал напрямую к императору, и он сразу вызвал меня и наорал, чтобы я не вздумала никуда уходить, пока не разгребу все то дерьмо, что оставила, а потом он посмотрит. И назначил меня выполнять обязанности магистра внутренней безопасности. «Вот это карьерный взлет!» – Бен рассмеялся. «По крайней мере, убийца казнен, Балябин завтра отправляется как можно дальше от нас, а все его приспешники мертвы, разве это не успех?» «Не знаю» сказала Кейт и начала собираться. «А ты уже домой?» «Вообще-то да, но...» Адалет задумалась и посмотрела на Беньяна. «Не хочешь зайти в гости?» «Слушай», сказала Кейт уже ночью, «нам нужен новый руководитель тайной полиции, а ты же был кандидатом номер один, пока я тебя не потопила. Я еще тебе этого не простил». Бен, лежащий рядом, засмеялся. «Значит, я все-таки добился должности через постель с магистром?» «Да ну тебя!» – Кейт отвернулась. «Спокойной ночи». Бен скоро начал похрапывать, но Адолет не могла уснуть. Она пошла на кухню выпить воды. Кажется, что чего-то не хватало. Да, кота, которого она сегодня отдала к Квистору Брейлинг после ее просьбы. Марк Тулей освоился в новом жилище, засыпал с Кейт, Ходил с ней посреди ночи на кухню, спал в самых необычных позах, в самых неожиданных для этого местах, например, на столе, свесив голову в раковину. И всегда ждал Кейт у двери, но иногда он просыпался посреди ночи и с мяуканьем бежал в прихожую, будто за ним пришел его хозяин. Кейт налила воды и собралась идти назад, как услышала звуки в прихожей. Еще вечером они с Беном начали раздеваться прямо на кухне, так что форма и оружие были рядом. Адолет приготовила наручи для палача и сам пистолет. В квартире так тихо, что слышно только посапывание Бена. И чей-то разговор. «Извини, старик», – говорил мужчина в прихожей. «Да, я помню, что обещал Нику следить за тобой. Но там, куда я отправляюсь, тебе будет холодно и неуютно. Оставайся-ка здесь». Я вижу, что о тебе позаботятся лучше, чем могу я. Прощай, буду скучать». Дверь закрылась, раздался топот мягких лапок и Марк Тулей вошел на кухню. Увидев Кейт, он мурлыкнул и сел, ожидая, когда она вернется в спальню. Петра Брейлинг. Петра не могла уснуть. Сильно ныло живое ранение, болела голова и зубы, но хуже всего было тревожное беспокойство. Она остается в империи и не будет заниматься перевозкой болябина. Квестура прислала лишь небольшой отряд ликторов и всего одного Квестора, какого-то нудного парня, занявшего должность менее года назад. Единственная хорошая новость, что на корабле будут Романов и Воронов. Верховный судья и убийцы из корпорации, которые сражались друг с другом насмерть всего пару дней назад. Но они должны поладить. Спать так и не получалось, и она решила встать, чтобы немного поработать. «И кто принес мне это кресло?» – спросила она у самой себя, едва не споткнувшись о черную мебель, стоящую посреди комнаты. «Боюсь, это мое», – раздался голос сидевшего там человека. «Ну и ну. Сам Максим Балябин пожаловал в мой номер ночью. Это неприлично молодой человек» сказала Петра намеренно веселым голосом, хотя внутри ее затрясло от ужаса. «Не такой уж я и молодой», – ответил Балябин, прикуривая сигарету. «Но пока мы в Карине, и вам имплантирован чип мартиров, с моей стороны было бы невежливо не нанести вам последний визит. Мы еще с вами увидимся во время...» «Нет, Квистор Брейлинг, нож Айскадера был отравлен ядом с замедленным действием». «Вообще-то я полагал, что он сам порежется и отравится, но вышло еще лучше. Через три секунды вы умрете, но все будут думать, что у вас открылось внутреннее кровотечение. Я пришел с вами попрощаться». «Минуточку, но ведь три секунды...» «В этом месте нет времени», – Балябин выдохнул дым. «Так что мы можем говорить столько, сколько угодно. Ну или пока вы мне не надоедите. Должен сказать, что в этот раз вы почти победили». Я хотел сдаться, но все же решил сразиться. Нужно узнать, куда ведет этот маршрут. Если я смогу его одолеть, победа будет более сладкой. Если не получится, ну, теперь я знаю больше». «О чем это вы?» Балябин встал с кресла. «Вы один из моих любимых врагов, и я хочу вам кое-что показать напоследок, чтобы вы поняли, с кем имеете дело. Я считаю, что вы это заслужили». «Именно вы смогли победить меня в первый раз, когда я действительно этого не ожидал и не смог обратить это себе на пользу». «Но я не понимаю», – только сказала Петра, как заметила, что она больше не находится в своем номере. «Они стояли на городской площади, но здания вокруг были очень странными, таких она никогда не видела, и все же было в них что-то знакомое». «Это место я показывал Виктору», – сказал Балябин, стоя рядом но не показал ему концовку этих событий. «Это Старая Земля?» – спросила Петра. Балябин кивнул. «Это ваш город?» «Нет, но я оказался тут, когда мой друг. Всегда неприятно, когда друзья предают». Город горел, а на площади лежали трупы. Молодой человек лет 20 что-то подбирал с залитой кровью плитки. Ты должна увидеть все его глазами, Петра. Прочувствуй его ненависть. «Пропусти через себя все, что он чувствует, так ты поймешь меня». Молодой человек сжимал в руке обломок креста мартиров и клялся отомстить улетающему Турсулунскому кораблю. Друг, первый и единственный, предал его. За это он заслужил мести, как бы он ни оправдывался и какие бы доводы ни приводил. «Я клянусь», – начал было он, но услышал шаги позади. «Это ты их привел», – сказал мужчина в старинном военном мундире. Петра откуда-то знала, что это генерал-меркатор. Генерал держал в руке револьвер. «Это из-за тебя они умерли. Ты ответишь за это?» «Нет», – закричал юноша, но пуля ударила его в живот. Боль казалась невообразимой. Намного хуже той, что испытывала Петра, когда получила ножом в живот. Наверное, такую испытывал Ник Райвенгов. Юноша сжимал в руке кубики мартирского креста и умирал в агонии. Молодой человек сжимал в руке обломок креста мартиров и клялся отомстить улетающему Турсулунскому кораблю. Друг, первый и единственный, предал его. За это он заслуживает мести, как бы он ни оправдывался и какие бы доводы ни приводил. Вот только это уже было. «Какого черта?» – сказал юноша и обернулся. Позади него стоял генерал-меркатор с револьвером в руках. «Это ты их привел», – сказал он. «Это из-за тебя они умерли. Ты ответишь за это». «Нет, послушай», – закричал юноша, но пуля ударила его в живот. Было так же больно, как и в первый раз. «Это ты их привел», – сказал генерал-меркатор. «Это из-за тебя они умерли. Ты ответишь за это…» Выстрел и агония. «Это из-за тебя они умерли. Ты ответишь за это…» выстрел и агония. «Мне потребовалось 40 попыток, чтобы одолеть генерала Меркатора», Балябин рассмеялся. «Сейчас мне и не надо с ним драться. Я знаю про него все и легко могу завербовать его на свою службу. А через 10 мы с ним положим начало корпорации. Но каждый раз после моей смерти я возвращаюсь именно сюда в это время. Каждый раз. Это точка, в которой начинается петля» и я снова вспоминаю забытую за сотни лет ненависть». «Ты хочешь отомстить?» – спросила Петра. «Больше нет», – ответил Балябин. «Я хочу это прекратить. Я устал от этого. Ведь вечность – это очень долго. Это мой персональный ад. Правитель мартиров тоже перерождался множество раз, и каждый раз при старте нового цикла начинался золотой век». При моем же старте я получаю пулю в брюхо, если не успею ничего сделать. Но даже правитель мартиров устал от бесконечности, и он нашел способ это прекратить. И у меня ушло множество циклов, пока я не узнал, что он сделал в последний цикл. Этот способ не понравится никому. Но для тебя это не важно. Почти никто не может вспомнить былое, кроме нескольких человек. И ты забудешь то, что увидела сейчас. А теперь... Ты покинешь это место и умрешь от яда. Значит, увидимся в следующий раз, сказала Брейлинг. Если я смогу победить, то нет. Приятной смерти, госпожа Квестор. Виктор. В вашем положении я бы не разгуливал по улицам, но дел молодой Квестор, чье имя Виктор никак не мог запомнить. Только вмешательство покойной Квестора Брейлинг... Я помню, сказал Беда. А что с ней? «Вчера я с ней говорил и...» «Умерла ночью», – сказал Квестор. «Кровотечение открылось». «Жаль». «Да, но учтите, на время полета вы подчиняетесь мне», – Квестор слишком много важничал. «Если полет пройдет успешно, и вы доставите Объект 101 на суд, вы сможете отправиться куда захотите, и вас не будут преследовать. Надеюсь, вы понимаете, что это беспрецедентный случай в юридической практике». «Понимаю». Беда кивнул с таким видом, будто слушает. Квестор Брейлинг обратилась к генералу-консулу с этой просьбой. «Ваши преступления, на мой взгляд, слишком большие, чтобы их так легко можно было простить. Но Балябин очень опасный, а вы теперь его враг, и мы можем...» «Я все понял, Квестор, как вас там?» «Наконец, — сказал Виктор, — если я буду вести себя хорошо и не дам болябину сбежать, то все будет как надо». «Если же болябин сбежит, то весь Альянс окажется в такой жопе, что... «Да хватит, я уже хочу ссать!» «Извините», – молодой квестор нахмурился и отошел. «Какой же он нудный мудила!» – пожаловался верховный судья Тиберий Романов, который все еще выглядел побитым после той взбучки пару дней назад. «Знал бы, что меня ждет этот тип, не стал бы с этим заморачиваться с поездкой». «По крайней мере, тут будет хоть один настоящий мужик». Он легонько стукнул Виктора по плечу, а не эти педики. Он показал на столпившихся тут ликторов, которые и отвечали за перевозку Балябина в штаб-квартиру Квестуры. Корабль из Квестуры прибыл вчера и начал восстанавливать разрушенное отделение. Мало кто из них знал, что Виктор Воронов не казнен, а сопровождает Балябина на суд. Мало кто, кроме Брейлинг, ныне покойный ее нудного преемника, верховного судьи Романова и самого Виктора, ну и, разумеется, Балябина. Сейчас Балябин сидел в герметичном бронированном контейнере и будет там находиться, пока его не погрузят на корабль. Потом же его запрут в камере, а чтобы он не сбежал, его будут караулить три десятка ликторов, Романов со Свитой, который тоже решил отправиться с ними, и Виктор со своим старым иглометом, который ему вернули. «Ну надо же, какая встреча!» – сказал Балябин, когда его погрузили в трюм под наблюдением верховного судьи. «Тиберий Романов, кто бы мог подумать!» «Привет, Макс!» – судья казался грустным. «Привет, привет! Ты смог меня удивить! Оказывается, ты всегда знал это, верно? Ты помнил все, что случалось раньше!» «Верно!» «И все это время дурил меня!» – Балябин рассмеялся. «Ты молодец! Мне бы твое терпение!» «Сколько же раз ты умирал, но я так и не понял, что все это время ты выжидал и строил собственные планы. Браво, мой друг, первый и единственный!» «Пора с этим заканчивать, Макс, и не тем способом, что ты выбрал». «Боюсь, что другого нет», – Балябин посмотрел на Турсулунца, не скрывая презрения. «Но теперь я знаю твой секрет. Свали отсюда, черепаха. Рано или поздно я тебя все равно достану». Он посмотрел на Виктора, находившегося поблизости. «А вот тебя, беда, был бы рад увидеть перед отлетом. Для перевозки опасного заключенного наняли целый корабль. В команде космического грузовика с жутким названием «Шрайк» не знали, кого перевозят, а капитану настоятельно рекомендовали не интересоваться. Он и не интересовался. Грузовой трюм заняли черепахи, ликторы осели во всех каютах, кроме двух – В самой большой поместили связанного болябина. напротив должен был находиться Виктор. Дверь каюты болябина всегда будет заперта, на пороге будут дежурить четыре ликтора. Не помешали бы и турсулунцы, но никто из них не сможет протиснуться в узкие коридорчики корабля. «А тот нудный сосунок, что ли, главный?» спросил капитан, перехватив Виктора в коридоре. «Да вроде бы он. Знал бы, не согласился на рейс». Короче, не знаю, кого вы там везете, но проследи, чтобы на момент входа в кротовую нору он лежал на койке, пристегнутым, или ему хана, черепахам я сам скажу». «Понял». Виктор передал требования охране, и они, немало помаявшись, переложили скованного болябина на койку и ушли пристегиваться. Беда сам проверил замки заключенного еще раз. «Рад, что это ты со мной летишь, Виктор», – прошептал болябин ты-то справишься со своим делом». «Я с тобой уже наговорился. Придется еще потерпеть. А перед тем, как мы вылетим, скажи, разве ты не задавался вопросом, какую награду я тебе обещал?» Беда не ответил, а Балябин не «Неинтересно? Жаль, тебе бы понравилось». «Что бы ты ни сказал, это будет самодовольная ложь. Так что заткни-ка пасть, Макс». «Знаешь, охрана не будет против, если я выломаю тебе пару зубов, так что помалкивай». «Ну, раз так, то я посплю», – Балябин зевнул. «Но ты не знаешь, что я тебе мог предложить, даже не догадываешься, на что я способен. Я мог дать тебе кое-что такое». «И что бы ты мне дал?» – усмехнулся Виктор. «Я могу вернуть твоего сына», – сказал приходящий, не отводя глаз от беды. Я много чего узнал за долгое время своей жизни. Ну да ладно, я хочу спать, а ты просто подумай об этом». Он засопел. «Входим в кротовую нору», – раздался голос по громкой связи. «Всем занять места. Кто не пристегнулся, того будем собирать совком». Виктор лег на койку в своей каюте и привязал защитный ремень. «Нет, болябин блефует, как всегда, торгуется тем, что ему не принадлежит». Нужно вести себя с ним аккуратнее. И все же из головы не уходил его голос. «Я могу вернуть твоего сына».